Глава 6 Трололли. «Можно я спрячусь у тебя?» Умоляюще посмотрел я на Каю. «Зачем?» Прежде чем я успел выплеснуть негатив на тупую арчиху, мол, соображать надо быстрее, чем задавать вопросы, шатер заглянула. «Оно!» Завистливый взгляд Каи на эту скалу кривого мяса я пропустил мимо внимания было не до этого. Моя жизнь в опасности. Существо, названное моей женой, на голову выше меня и на десяток сантиметров шире. Обгрызанные уши, выбитый глаз и лопатоподобная челюсть. Мышцы такие, словно сам Шварценеггер, удостоен чести делать ей только массаж стоп и подтирать огромную задницу, которая, кстати говоря, непонятно где расположилась. То ли на лице, то ли на своем законном месте. Из моего рта вышел воздух, издавая звук, схожий списком придавленного жопой сбежавшей из клетки хомяка, которого хозяйка наконец-то нашла. Примерно так я себя и чувствовал. Взорвалось существо и шагнуло в мою сторону. Я тоже думал, что папа-вождь, тут всех страшнее и сильнее. Я вжал голову в плечи, приготовившись лишиться моральной девственности и еще пары зубов. Но удара не последовало. Вместо этого гора мяса обняла меня своими ручищами. «Айраэл жив?» – будешь, да спросила моя жена. «Я сказать детям, ихний отец умереть с честью». «Да», – начал я, но что-то хрустнуло в спине. О. «Так, стоп, что за фигня происходит? У нас тут Орда или Матриархат». Я заключил свою женушку в ответные объятия Руки еле-еле сомкнулись -еле в замок на ее талии, напряг все тело. «Хекудно», – хмыкнула жена. «Так любишь меня, ну?» Она сжала сильнее. Если я расслаблю тело, то кишки вылезут из ушей. Пришлось устроить мини-турнир по самбо. «И это существо не на поле боя, а детей воспитывает? Так что? Детей?» Страшное создание пришло слишком поздно. «У меня есть Не смог я договорить, почувствовав, как остатки воздуха покидают легкие через все имеющиеся в моем зеленом организме дыры. Осталось целых э, семь, да. Потерять на войне только пятерых. Даже Абокуха воспитала тринадцать воинов. Осталось трое. Слышать, Трайл, моя каста проигрывает Абокуха. Слишком мало умирать. бушки-воробушки! Вот это материнский инстинкт! Вот это логика! Нарожать, чтобы быстрее отправить на смерть в случае войны китайцам на заметку.. И... Не унималось оно. Говорят, обуха, одного сына сама убить. Подстроил всё так, словно в бою упал. А ты? Ты взять и жить! Я напряг все свои силы, руки вдавились в нежненькое женское мясо. Томно выдохнула особи голосом Сильвестра столона Мне нравится. О, нет! Ей нравится! Я же убить ее хочу! Все это время Кая смотрела на нас со спокойной улыбкой. «Ну да, ну да. Думают милые бронятся, только тешатся. Спаси меня, курица нетасканная! Ёбни скорее табуретом по голове этому чудовищу! Плесни кислотой в лицо! Не знаю, в кали лошадиный транквилизатор! За колдой. Спасите, умираю!» Меня начали покидать силы. Да, в этом любовном поединке я однозначно проигрывал, и даже поменяться телами не могу или дезориентировать, жижи не хватает. Да и хватило бы, слишком палевно». Из последних сил, выгнув назад, я вдарил женушки лбом по выпирающей челюсти. Лбом, по челюсти! При этом, скорее всего, сверкнуло в глазах только у меня. Чудовище, слова Асмодею, выпустило меня из объятий, отступило на шаг и качнуло головой, словно отгоняя назойливую муху. Довольно скривилась она. «Вижу, скучал. На позор пойти ради меня». «Сгинь, ебанутая!» Матерился я про себя, но задыхаясь, сказал другое. «Тебе чего надо, жена?» Бухнувшись на лавку, я тяжело дышал. Все тело ныло, жена же была свежа и готова к новым объятиям. «Тебя надо!» Гаргнула она. «Мне говорят, что ты пришел. почему не дома? Детей надо делать. Что тут делаешь?» «Приходуешь ее! Кая вздрогнула, испуганно пискнув. Чудовище посмотрело на красавицу оценивающим взглядом и, видимо, не разглядев в ней конкурентки, заржало. Шатер затрясся. «А что тут переходовать то девушка полуорка опустила голову, поджав губы. Мне даже стало ее жалко. Кая сама не понимает, насколько она привлекательна за пределами лагеря зеленых свиней и идиотов. Наверное, с самого рождения находилась в этом обществе, и не знает других устоев. Настоящий гадкий утенок. «Ну, так идём?» Перестав издеваться над Кай, спросила настоящая красотка. «У меня еще дела, жена». Решил я вылезти из-под каблука. Подождешь, твоя красота никуда не денется. Наделаем сразу сотни детей». От этой мысли на моей зеленой коже проступили капли пота. «Хорошо, жду на ночь». Вернуло существо отверстием, похожим на род Иоанну стиранозавра одновременно. Надеюсь, не знахрничать сюда прийти, потом позор осильный. Конечно нет, есть одно средство. Начал я выдумывать на ходу и запнулся. В голову ничего не лезло. К счастью, возлюбленная супруга домыслила за меня. Заблестели у нее глаза. Знаю, знаю. Взбодрить малыша хочешь. Вижу, что думать обо мне. «Хороший мальчик, да. Ну ладно». Рыгнув напоследок, перекачанная слониха вышла из шатра, оставив меня в полном недоумении. Во-первых, откуда она знает, как и что бодрит? Не похоже, что у нас до этого был подобный опыт. Любовника завела шаллава. «Во-вторых, это у меня-то малыш. За анаконду стало очень обидно, понижая его в ранге до питона». «Ах, какая женщина». Завистливыми глазами проводила гуру мяса зеленокожая фотомодель с четвертым размером груди и осиной талии. «Как же тебе повезло, Трайл. Сильные войны с такой получится. «Сказать бы ей кто-то привлекательный, но не хочу пока давать козырей. Пусть думает, что я делаю одолжение страшилище, когда наступит время развязывать эти завязочки, не позволяющие вывалиться широким грудям. Интересно, какого цвета у нее соски? Да, я нервничаю. А когда нервничаю, зашкаливает тестостерон». Отвалите, боги критики. Шатер я покинул под вечер, полностью опустошив шакли Кая. Да, звучит это очень страстно, но на практике у меня теперь просто ничего не болело, хотя выглядел я все еще как кусок окровавленного мяса. Пришлось даже немного раскрыть раны. Кровило, но ничего страшного. Перетерев все за и против, я пошел в банк. Мне нужны приспешники, и Кая выпала честь стать первым из них. Как раз подходит, вся такая несчастная и обиженная на жизнь и орду. Нет, сиськи тут ни при чем, Мысленно утешал я себя. В общем, я договорился с ней сбежать, как только появится такая возможность. О планах захватить власть в лагере всеми гнусными методами я промолчал, решив выдавать инфу порциями, а то мало ли. Девушка была удивлена моему подходу к жизни. Но, сотя в красноречии, это вам не воробью теребонькать. К счастью или к сожалению, осадный лагерь — это лишь один из орычьих кланов которых тысячи. Единого управления нет, это и мешает им захватить власть на Варгароне и сделать его рассадником зеленых истуканов из Вархаммер-40 тысяч. Междуусобица тоже в норме вещей, но что-то мне подсказывает, что им не дают объединиться и стравливают друг с другом совсем иные силы. И неудивительно отдавать мир макакам, приоркно срущим на пороге своего дома, сомнительное удовольствие. Я ехидно улыбнулся. Только что у меня созрел гениальный план в своих масштабах развития сделать орков тупыми рабами более цивилизованных рас. Прочистим им мозги от всякой шелухи типа чести, свободы и достоинства, разрешим убивать друг друга, дадим еды вкусной, баб пострашнее, и всё, раса рабов-тяжеловесов готова, можно строить свои пирамиды. Дело осталось за малым — удовлетворить громбабу и убить голыми руками бывалого оркского вояку. Всего-то. «Чё давить?» Спросил проходящий мимо незнакомый орк. Хочешь врыла дом? Да вы издеваетесь На этот раз я придержал язык и осмотрелся по сторонам. Множество довольных глаз впирились в нас. Смотрят, как я отреагирую. Такс, похоже, я начинаю понимать. Меня провоцируют на каждом шагу. И почему? У меня на морде что ли написано Хочу захватить мир, пни меня! Или кто-то плетет свои орские интриги против трайла. Странная фигня творится. Интриги среди свиней — дело страшное. И вот как теперь быть? Позорнуться и свалить или сразу в морду дать? Я вздохнул, пробуждая накопившуюся злость. Так уж я не промолчу, даже если сильно захочу. Не стерплю, даже если надо. Может, мне орком остаться? Тонкие интрижки при эльфийском дворе мне дадутся не просто со своим характером. Ладно, попробуй сказать потактичнее. Так сказать, попрактикуюсь перед большой игрой при дворах. Пошел нахуй, долбоюб. Выплюнул злобный язык. Хы! Э -э -э. Удивился орк с большим пидорским кольцом в правом ухе. Отойди от него, Шуга! Снова спас меня голос рыжего. У него завтра клуткан Траил колдун! Сощурил глаза быковатый Шуга. Веду, что плетет! запретная магия! Рыжий ухмыльнулся. Я ожидал каких-то умных слов от него, но нет, все произошло слишком быстро. Вместо ответа успорол дебилу бурюха Просто вытащил кинжал, воткнул в пузо, полоснул вдоль и несколько раз провернул, раскрывая рану. Кишки с дерьмом повалились на землю, ударив мне в нос едким запахом кислухи. Я отпрыгнул в сторону, хлопая глазами и зажимая рукой рот. «Блевать нельзя, блевать нельзя!» Ноги стали подкашиваться, и я ущипнул себя за ляжку. Сердце било по ребрам. «Ебанутые! Они все тут ебанутые!» Шуга еще успел что-то пробулькать и потянулся за топором. «Он еще жив! Ох, как же это, наверное, больно!» Пшел вон, дык-дык!» Злобно сказал Рыжий полудохлому орку и облизнул лезвие кинжала. Рвота поступила к моему горлу. Слава осмотаю, что в желудке давно ничего не было. Рыжий долбоё облизнул кинжал, испачканный в чужом дерьме. Я-то проклятен на мою анаконду, думал, что он единственный разумный в этом лагере. Беру свои слова обратно. «Да и вообще, как так можно было?» «Какого черта я не спорол пуза Джумараку при первой встрече?» Разрезанный орк тяжело шагнул к рыжему. Оставшимся потрохам в пузе это не понравилось, и они решили покинуть теплую норку. Брызнуло чёрное кровище. Из пуза вывалились органы, не подлежащие идентификации. Перед тем, как издохнуть, здоровяков взвыл, ступил еще раз, и, запутавшись в собственных кишках, упал мордой в грязь. «Ой, ёптить!» Кто бы ни выпендривался о своей попаданческой крутизне, в реальной жизни все намного паршиве. Я читал книжки, и там все просто из разряда «Я полоснул его по животу, и он умер!» «Пидоры, кто так написал!» «На самом деле это полная жопа!» В глазах темнеет. «Ох, меня мутит!» Трайл. Как ни в чем не бывало, обратился ко мне рыжий и, обтерев кинжал от штаны дохлого орка, сунул его за пояс. «А что с твоим лицом? Почему твои раны не залечили?» «Что? Тебя только это волнует? Ты вообще нормальный мужик!» Я посмотрел по сторонам, стараясь ничем не выдавать трему рук. Повсюду слоняются орки, но лишь несколько глазеют на происходящее. И один из них, сука, зевает. Перед ним только что нарисовалась такая унылая картина, что это потянуло организм на сон. А этот рыжий хрен с разочарованием спрашивает, не залечил ли я раны. «Я не собирался их лечить», — соврал я, пытаясь говорить уверенно. «Это позор». «А зачем согласился пойти к знахарке?» «Не твое дело!» — сорвалось языка. Теперь понятно, что Рыжий и папочка все понимали, но спецом отправили меня позориться. Рыжий пожал плечами. «Ты говоришь со мной плохо, брат. Жаль, мне ты всегда отказывал в ткани. Почему согласился Джумараком?» «Брат? Этот хрен мой брат? Какая прелесть! А почему я не Рыжий совсем?» Не знаю, как работает орхское смешение кровей, но что-то подозрительно. Видать, мамка-то налево ходила. Я ничего не ответил, просто старался не отвести испытывающего взгляда. Иванушка явно до меня докопаться хочет. «Не ответишь?» — вздохнул он. «Опять непочтительен к младшему брату. Нужно было просто убить Джумарака, он же не имел права напасть первым, а ты мог. Почему ты этого не сделал А вот это подозрительная информация. Получается, что здесь есть некоторое неравенство, и выражается, оно вправе нанести первый удар. И как понять, кто тут с железными яйцами, а кто с золотыми? Ты понял, что он специально тебя травил, да? Оскалюсь рыжий. Знал, что достаточно дернуться в его сторону и сдохнешь. Ты всегда был такой, слишком осторожный. Нихера, я не понял, но спасибо за инфу. Оказывается, не такой уж и умный ты тихушник. А вообще этот апельсин начинает меня бесить. Даже как-то охладел впечатление к недавним событиям. Я потянулся за спину, к рукоятке меча. Брат напрягся, как змея, готовый сорваться с места. Вот ведь прытки какой. Я почесал плечо. Ух, мне кажется, сейчас было близко. Так, значит, у меня яйца золотые, а у него не очень. Но похоже, что я не успел бы даже вытащить свое оружие. Больно уж прытки зеленые. Вот как выпотрошил пидорка, то даже пискнуть не успел. И повезло, край. Буркнул один из зевак. Не хочет он сегодня тебе язык подрезать. Имя-то какое не оркское, но по-либому подкидышь запиской: назовите моего сынишку краюшкой или бастард. Рыжий расслабился, нагло усмехнулся и развернувшись ушел. Ну вот, в первый день попаданства я завел себе двух врагов: одного папу, жену, кучу детей и аппетитную полуарчиху. Дёрганно улыбаясь и охеревая от насыщенности событий в единицу времени и на вечно покалеченной психики, я отправился в сторону своего дома-шатра. Куда идти, мне подсказала Кая. Пора проверить, так ли глубока заячья, эм, орочья нора. Когда я смог найти свой шатер, уже стемнело. Выглядел он вполне добротно по меркам спившихся бомжей в концлагере гоблинов. Но крыша кривоватая, симметрия хромает. Зато, если судить по размерам, основания дома держится на костях мамонта или дракона. Жрать хотелось очень сильно. Да и поспать бы не помешало. Со вчерашнего дня не спала. Свое сушёное мясо я давно схавал, и этого явно было недостаточно для моих габаритов. В нос ударил приятный запах жареного мяса, и исходил он из шатра. Вздохнув, я подошел поближе и замер на месте, прислушиваясь. В доме была только моя громжина. Стучала утворю, как подобает хозяйке очка или кто они там. Я огляделся. По опустевшему под ночь лагерю ходили только дозорные с факелами. Вот сейчас лучшая возможность свалить. Нахер этот хрумкун, нахер гром жену, вкусную еду и бедра сексуальной каи. Бзд! Я дернулся и взвизгнул. Так неожиданно ворвался в мои уши этот адский звук, исходящий из шатра. Трайл. Обрадованно баснула из дома. «Это ты?» «Ёп, не может быть, невозможно, как же я так спалился-то? И этот звук, неужели?» «Заходи, Райл. жрать будешь!» В полном смирении я откинул входной навес и вошел в свой новый дом. Глаза заслезились, в нос ударил дичайший сумрат. «Ну конечно, черт! Это так смешно, что хочется плакать! Моя грумба бобзнула!» Чертов пердешь! Станет причиной моей вероятной кончины в ближайшем времени!» «Зачем открывать?» Спросила жена, наблюдая за моими попытками закрепить входную тряпку и пустить в дом свежий воздух. «Воздух хочу!» Рявкнул я как можно увереннее. На глаза навернулись слезы от вони и жопы, в которую я залез, по своей собственной тупости. «А, ладно, хватит ныть. Еще появится возможность свалить. Не в шатре же они потребности свои...» «Свои...» «О, нет, нет!» В углу было ведро размером с ванную, а в ведре... «Ну, в ведре то, от чего я стал заикаться!» «Там сдохли остатки моей психики!» «Утонули в говне. Я шизофренически улыбнулся и бухнулся на ближайшую скамью. «Ты че? Буркнула моя прекрасная жена. Я посмотрел на нее заплывшими глазами... Ну, в принципе, если развернуть эту тушу боком и представить, что ухо – это единственный глаз, то можно заметить схожесть с красавцем Стасом Борецким. «Шарить!» «Эту!» Улыбнулся я и пустил слюну. «Ну а что, войду в роли оголодавшего орка-психопата». Бабища кивнула, сунула лапу в дымящийся котел и выточила недоваренную свиную голову. Белёсые глаза, желтые зубы, заваленный язык. Ням-ням. м -ням. и... Вырвалось у меня. Странно, аппетит, похоже, утонул в том же ведре, что и психика. «Жрать, да! Заявила моя прелесть, и, жахнув деликатес в немытую несколько столетий тарелку, жестом пригласила поближе к столу. «Праздник, Рад? Рад ли я?» Спросил я, пододвигаясь. «Ну, пиздец, как рад, лапонька моя!»